Глава четырнадцатая. Меня отвели в камеру. Это была пустая, без единого окна, комната из мебели, только параша в углу. В потолке торчал крюк, которому человек в сером прикрепил шнур от моего ошейника. «Вряд ли я помру от голода», — сказал я, — «потому что раньше подохну от жажды». Он ничего не ответил и ушел, но вскоре вернулся с пластиковой бутылью воды и стандартным пайком клянской армии. Еда не самая роскошная, но все же лучше, чем ничего, жить можно. Все время, пока я ел и пил, последняя мысль вертелась у меня в голове. Жить можно. Как бы там ни было, меня не убьют. Я им нужен. Действительно нужен. Они понимают, что специальный корпус уже наступает им на пятки, им придется предложить все силы, чтобы его остановить. Край наполовину убедил меня, ничего не скажешь, убеждать-то он умеет.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 Посредством нейропыток и бесед они чуть было не подчинили себе мой интеллект. При одном только воспоминании об учиненной казни мой желудок спазматически сжал, и я потерял всякий аппетит. Надо бы выбросить эти мысли из головы, мне же будет лучше. Хотя нет-нет, помнить об этом надо и думать надо. Но совсем не так, как ему этого хочется. Это был трюк. Ничто иное, как трюк. Так это и следует понимать.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 Надо подумать, ну же, вспоминай, ведь что-то там было, что-то незначительное, мелкое. Да-да-да-да. Во время посадки в суете я сломал ноготь на левом мизинце. Так нет, не торопись смотреть, постарайся вспомнить точно. Сломался ноготь. Не отвлекайся, совсем маленький кусочек. Воспоминания не очень приятное, но что поделаешь. Я оторвал надломленный кусочек, появилась крохотная капелька крови, потом в суете все это забылось. Я осторожно поднял левую руку и поднес глазам. Так мизинец, ноготь и крохотная ранка. Попался край, старый ты плод. Судя по ранке, я торчу здесь день или два, никак не дольше. Красные шрамы на руках, ну и что? Шрамы, как шрамы. Сделать такие пара пустяков. Но как же пытка? Край просто вмешался в мое сознание, возможно, при помощи гипноза, но это не важно. Край и его команда совсем не такие умные, как кажется. Они наверняка проделывали такие штуки и раньше, и, видимо, полностью убедили себя в безотказности этого метода. Возможно, точно так же они вербовали агентов на других планетах для подготовки вторжения. Вполне возможно, но Край его головорезы привыкли работать с обычными людьми, у которых практически отсутствует воображение, которые привыкли считать свое убогое существование истинной реальностью. Такие люди обычно считают, что их мир — единственный реальный мир, а город, в котором они живут, — лучший город в этом мире. Если выдернуть их из привычной обстановки и слегка нажать на мозги, то серое вещество сразу из ушей полезет. Такие слизняки легкая добыча для этих серых. Но только неблагородный, гордый, гибкий, бесчестный и переменчивый Джим Дегрис скользкий. Человек с тысячу лиц. знаток многих культур квалифицированный лингвист и они хотели сломать мою реальность просто смешно Ха -ха. но я не просто хохотал я скакал и прыгал носился и радостно вопил ура победа однако из-за шнура с ошейником бегать можно было только кругами пришлось разнообразить удовольствие и поиграть в гигантские шаги шнур был настолько тонок что висеть на нем было практически невозможно Но можно сделать петлю, качайся себе на здоровье. Такую петлю я и сделал. Ухватился за нее, оттолкнулся ногой и полетел. Потом оттолкнулся сильнее, взлетел еще выше. Отличное развлечение. Тут рука моя соскользнула, петля развернулась. На этом все могло и закончиться. Мое тело всем своим весом обрушилось на металлический ошейник. Именно так производится казнь через повешение. Человек погибает не от удушья, а от разрыва... Ствола спинного мозга, когда тело, так сказать, вздергивают. Все это мгновенно пронеслось в моём мозгу, пока я пытался ухватиться за шнур и смягчить рывок. Слава богу, удар ошейника пришелся спереди шеи, не сбоку, а то вполне мог раздаться резкий хруст и конец. Было очень больно, перед глазами все кружилось. Облегченное уф получилось довольно сиплым, потому что горло перехватило. Я присел, отхлепнул воды и почувствовал себя несколько лучше, и только теперь удивился, что никто не пришел взглянуть на мое бесчинство. Камера наверняка прослушивается и просматривается, но, может быть, акробатика их не интересует? А может быть, все настолько заняты войной, что присматривать за мной некому? Если это и в самом деле так, то грех не воспользоваться такой возможностью. Из пустых пакетов и смятой бутылки получилась прекрасная подкладка для рук. Затем я свернул двойную петлю рядом с ошейником, крепко ухватился за нее, подпрыгнул, чтобы лысил, и всем весом обрушился на шнур. А заодно и на собственные руки. На десятом прыжке уже казалось, что руки выскакивают из суставов, чего нельзя было сказать о моей привязи. Задумано неплохо, пульт, шнур, кольцо, крюк, деталей достаточно много, и поломка любой из них могла принести мне свободу. Но, похоже, мой скелет развалится еще быстрее. Я отдышался, стер с лба пот и предпринял тринадцатую попытку. Вот счастливая чертово дюжно! Что-то щелкнуло, и металлическая коробка пульта больно треснула меня по голове. Я был свободен. Надолго ли, не ясно, возможно, всего на несколько секунд. Теперь надо встать. «Беги!» — билась в голове мысль. «Беги отсюда, пока за тобой не пришли». но сначала надо повредить пульт, потому что эта штука может управляться дистанционно, по радио. Я внимательно осмотрел пульт и заметил, что лопнуло кольцо, за которое он подвешивался на крюк. На пульте было с полсотни красных кнопок, однако мысль о том, чтобы нажать одну из них, повергла меня в дрожь. Сверху были две кнопки побольше, красная и черная. Красная была нажата. Логически рассуждая, теперь надо нажать на черную, чтобы пульт отключился. но воспоминание о боли мешало логически мыслить. Собравшись с духом, я нажал на черную кнопку. Ничего не случилось. Это я почувствовал. Немного осмелев, нажал одну маленькую кнопку, потом другую. Опять ничего, пульт превратился в безжизненный кусок металла. Надеюсь, что навсегда. Я намотал на руку шнур, потом подошел к двери, не заперто. Либо охрана плохая, либо она слишком доверяет нейроприборам. Слегка приоткрыв дверь, я приник к щели. По коридору к моей камере шли два человека в сером. Они тащили жуткий на вид аппарат, Детали мне разглядеть не удалось, но общее впечатление было не из приятных. Я бесшумно закрыл двери. Новый этап в программе украшения дегриза. Ручка двери повернулась, подтверждая мое предположение. Мне хотелось преподнести сюрприз этой парочке, но не сразу, не с порога же. Спрятавшись за дверью, я дождался, пока они управятся с громоздким пыточным аппаратом. Когда, кряхтя и ухо, они ввалились в камеру, я выскочил из-за двери, размахивая пультом. Один из них как раз нагнулся, внимательно изучая прищемленную ногу, ему-то и досталось пультом по голове в первую очередь. Второй тем временем попытался вытащить пистолет, но мое колено врезалось ему пониже живота, и он рухнул, не успев довести дело до конца. Я вынул пистолет из ослабевшей руки. Большую часть времени, которое мне пришлось провести в этом здании, я был в сознании, и мне казалось, что я точно помню, где выход. Главный вход находится этажом ниже, но там охрана, пистолет был заряжен. Тип патронов проверять было некогда, наверняка что-нибудь убойное. Меня это вполне устраивает. Я намотал на руку шнур, глубоко вздохнул и нырнул за дверь. Коридор был пуст. Хорошее начало. Никого так и не встретив, я рысью добежал до лестницы и запрыгал... Вниз через две ступеньки, ниже должен быть первый этаж, меня содержали на втором. Но память меня подвела, на деле все оказалось совсем не так. Лестница опускалась гораздо ниже следующего этажа. Когда этот факт наконец дошел до моего сознания, я остановился как вкопанный и осторожно глянул вниз. Там было по меньшей мере еще восемь этажей. В висках застучали маленькие молоточки. Опасения, что мое сознание засорено иллюзиями и ложными воспоминаниями, вполне подтвердились. Где же правда, а где вымысел? Меня пронзила жуткая мысль, что все события попросту внушаются мне, чтобы доказать невозможность побега. Что если я так и буду спускаться вниз по бесконечной лестнице, а потом вдруг очнусь в камере, прицепленной к крюку? Если все обстоит именно так, то тут уже ничего не поделаешь. Надо действовать, несмотря ни на что. А там уж видно будет. Если здание реально, то лестница обязательно куда-нибудь да выведет. Вот и надо посмотреть, куда. Четырьмя этажами ниже, когда от быстрого окружения по лестнице уже слегка помутилось в голове, я встретил первого человека. Человек в сером с винтовкой. Я ожидал этой встречи, а он нет. И мой выстрел прозвучал раньше. Отличный выстрел. Пистолет, оказывается, был заряжен разрывными пулями. Сраженный выстрелом, серый отлетел к стене и затих. Не дожидаясь, пока стихнет эхо выстрелов, не осядет пыль, я бросился вниз по лестнице, невзирая на риск. Ждать было еще рискованнее. Лестница закончилась в полуподвальном этаже, я с разбегу врезался в стену. Сверху доносился грохот башмаков, раздавались крики. Взяв пистолет на изготовку, я открыл дверь и шагнул в темноту. Сначала меня охватила полная растерянность, но потом глаза привыкли к темноте, и я увидел вдалеке слабый свет. Шершавые стены и пыль указывали на то, что это именно подвал. И прекрасно, этажом выше меня наверняка ожидал слишком теплый прием. Если удастся выбраться отсюда, то не все еще потеряно. Спотыкаясь о какой-то хлам, я пробирался к свету. Невидимая полоса препятствий кончилась, но радости от этого было мало. Я увидел окно. Очень маленькое, все в пыли и дохлых мухах. да еще и под самым потолком, к тому же с прочной решеткой. В темноте послышался топот ног. Потом глухие удары, посыпались проклятия. Что ж делать-то, Ну, понятно, что выбираться. Я шагнул назад, прикрыл лицо и выстрелами разнес решетку. А заодно и кусок стены вокруг окна. На это ушли последние патроны. Я выбросил ненужный больше пистолет и по куче щебня выбрался наружу и помчался вперед. Кто-то окликнул меня, но отвечать было некогда, я летел из последних сил. Сбежать несложно, сложнее остаться на свободе, босой в костюме из прозрачного пластика. С ошейником я представлял собой довольно необычное, если не сказать, незабываемое зрелище. Надо спрятаться, зарыться где-нибудь, избавиться от ошейника, переодеться. И отдохнуть тоже не мешает. На полной скорости я завернул за угол и налетел на человека, мы оба рухнули. Я в полном изнеможении перекатился на спину, пытаясь отдышаться, и только теперь разглядел лицо товарища по несчастью и не поверил своим глазам. «Остров!» — выдохнул я. «Дружище! Помоги, я попал в переделку, видишь, как местные...» Тут остров, человек вообще-то очень мягкий, превратился в сущего зверя. Лицо его исказилось, глаза выпучились, прямо ужас. Он навалился на меня и прижал к земле. «Какие еще местные?» Прохрипел старина остров. «Тебя ищет край, ты преступник!» Глава 15. Я попробовал сопротивляться, но без особого успеха. Слишком устал. Мне, правда, удалось разок треснуть острова по голове железной коробкой пульта. Его глаза закатились, однако хватки он не ослабил, пока не подоспел небольшой отряд людей в сером. Они оторвали острова от меня и прикладами подняли меня на ноги. Поднимался я медленно. преодолевая усталость и жуткое отчаяние, да и спешить было особо некуда. Их было шестеро, плюс страшно, сконфуженный остров. «Понимаешь, меня все время Края допрашивал, он сказал, что Васька в розыске. Он замолк, серые не обращали на него никакого внимания, и я другое дело. Ты что хочешь, чтобы я тебе спасибо сказал? Подонок, друзей закладываешь?» тут мои слова перешли в хрип потому что один из серых сильно дернул за ошейник один из этих пяти я в растерянности заморгал глазами готов поклясться их только что было шесть пока я соображал что к чему на шее одного из них сомкнулась пара чьих-то рук его рот в удушке раскрылся глаза выпучились мне стоило больших усилий чтобы самому не вытаращиться от изумления мгновение и номер пятый исчез из поля зрения чтобы отвлечь на себя внимание остальных я отчаянно забился и даже и схитрился легнуть острова в коленную чашечку, чтобы и ему было чем заняться. «Зачем ты меня бьешь?» — жалобно заныл он. Я улыбнулся в ответ, заметив, что настал черед номера четвертого. Было что-то удивительное в этом бесшумно-эффектном исчезновении врагов. Это мне напомнило об одном охотнике, с которым я охотился уже не помню на какой планете. Большой был профессионал. Дождавшись стаи птиц, он сначала подстреливал последнюю, потом опять последнюю и опять. Так ему удавалось подстрелить пять-шесть птиц, не спугнув всей стаи. Здесь применялся тот же принцип, причем не менее профессионально. Но люди не птицы, номер четвертый забился и все испортил, оставшиеся переполошились. Я подождал, пока они повернут свои головы, чтобы выяснить, что происходит, и врезал ближайшему из серых ребром ладони по шее. Усталость ослабила удар, пришлось добавить ему еще немного, чтобы успокоить. Пока я управлялся, вокруг раздавались глухие удары и сдавленные крики. А когда, наконец, выпрямился, то увидел, что все серые, включая и острого, лежат без чувств. А мои спасители укладывают последнего. Это был здоровый мужик, он держался хорошо, но недолго, класс не тот. Что самое интересное, уложили его две женщины в цветастых буратских платьях и туфлях на высоком каблуке. В одной из них я узнал сержанта Тазе. Что-то начало проясняться, вторая женщина была поменьше ростом, хрупкого сложения, с хорошо знакомой мне фигурой, лицом, которое забыть невозможно. Это была... моя жена. Ну-ну. Анжелина успокаивающе потрепала меня по щеке, одновременно целуя в другую. Надеюсь, ты сможешь немного пробежаться, а то вон еще головорезы подтягиваются. Тут же, словно в подтверждение ее слов, свистнула шальная пуля. «Бежим!» — прохрипел я и неуверенно заковылял, не вполне понимая, что происходит. Хоть хватило ума не задавать лишних вопросов. Таза обхватила меня рукой и потащила вперед, Анжелина отхватила ножом шнур. Мы мчались вперед весьма живописной группой, я в прозрачном костюме и две девушки в скромных платьях. Вот только некому было на нас полюбоваться. «Давай, давай, пошевеливайся!» Таза затащила меня за угол, сзади послышались выстрелы. Я из последних сил переставлял ноги, тупо соображая, сколько смогу еще протянуть. Таза, видимо, знала, что делает. Она снова повернула и почти заволокла меня по ступеням в дом. Она закрыла дверь на засов, и мы двинулись по коридорам вглубь здания, в то крыло, где окна выходили во двор. Тут было довольно высоко. Таза, словно кошка, мягко спрыгнула первой и помогла спуститься мне. Анжелина придерживала меня сверху. Было довольно странно ощущать себя игрушкой в женских руках. Тазе побежала вперед и распахнула большие ворота, там стояла клианская военная машина с генеральским флажком на антенне. «О, это уже лучше», — обрадовался я, еле переставляя бесчувственные ноги. «Вы двое садитесь назад», — приказала Тазе, надевая каску и армейскую куртку. Я даже и спрашивать не стал о судьбе прежнего владельца автомобиля. Забрался назад и прижался к Анжелине. Когда машина тронулась, я почувствовал себя в безопасности и, прежде чем задавать вопросы, позволил себе, наконец, поцеловать жену. «А фигура у тебя стала получше», — отдышавшись заметил я. «А ты, верно, рад будешь услышать, что стал папашей. У нас близнецы, мальчики. Страшные обжоры, все в папу. Я назвала их в твою честь, Джеймса Боливар. Как тебе угодно, дорогая». Кстати, не расскажешь ли, как ты здесь оказалась? Я оказалась здесь, чтобы позаботиться о тебе. Ну, это понятно. Я кивнул, даже не пытаясь вникнуть в женскую логику. Абсолютно ясно. Последний раз я тебя видел, когда ты несла свой живот в больницу. Роды прошли прекрасно, я тебе уже говорила. Ты что, не слушаешь? Потом я узнала, что клянцы собираются захватить эту планету, и ты, возможно, примешь участие в походе. Тебе что, ински рассказал? «Ну, конечно, нет!» Она негодующе фыркнула. Я вскрыла секретные файлы его компьютера и все узнала. Он, конечно, крепко осерчал, но удержать меня не смог. И был прав, что не стал мне мешать. Даже обещал присмотреть за малышами. Мы вышли на орбиту, приняли твое сообщение, и я сразу отправилась сюда, вот и все. Не понимаю, как ты позволил так с собой обращаться? «В твоем рассказе мне не все ясно», — настаивал я. «Например, какое такое сообщение?» «Мое сообщение», — пояснила Тазе, которая слушала наш разговор. «Ты верно забыл, что я сержант гвардии. Мне удалось прочитать твою записку перед тем, как у меня ее забрали. И уж, конечно, я успела запомнить текст и радиочастоты. Эти свиньи запихнули меня в лагерь для гражданских военнопленных, но я сбежала в ту же ночь». Тазе рассказывала совершенно спокойно, хотя если вспомнить недавние события, чего и волноваться. Как только сообщение было получено, я отправилась сюда в разведывательной шлюпке. Рассказывая, Анжелина не переставала орудовать отмычкой. Пришлось пробиваться с боем. Для покорителей галактики эти ребята слишком посредственные пилоты. Здесь я встретила Тазе. Тут Анжелина понизила голос и зашептала мне на ухо: "Как близко ты успел с ней познакомиться?" При этом она потянула за ошейник. "Да мы виделись-то всего один раз", прохрипел я. К тому же она не в моем вкусе. Не вреди, Грис, тебе всегда нравились такие фигуристые девчонки. Я растерянно заморгал и постарался вернуть разговор в прежнее русло. «А как вы меня разыскали? Как вам это удалось?» «Довольно просто». Ошейник, наконец, щелкнул и раскрылся. Я с облегчением потер занемевшую шею. Серые занимают одно единственное здание. Мы долго за ним наблюдали, чтобы выяснить, как туда легче проникнуть. Только солдаты сильно мешали, все время к нам приставали. Зато мы получили от них всю необходимую информацию. И эту машину, кстати, тоже. Я на мгновение представил себе, как эти в полном смысле слова сногсшибательные красотки расправляются со своими ухажерами. За судьбу водителя и его друзей можно было уже не волноваться. «А теперь расскажи нам, что с тобой приключилось», попросила Анжелина, устраиваясь поудобнее в предвкушении занимательной истории. До смерти интересно узнать, что это за штука была у тебя на шее и чего ради ты разгуливаешь в таком до неприличия прозрачном наряде. И я начал свое повествование, которое женщины без конца перебивали ухами и ахами. А слушая эпизод с ампутацией рук, они просто окаменели от ужаса. Таза даже машину остановила, чтобы поближе взглянуть на шрамы. Остаток истории они дослушали с остановившимися глазами. Мне даже жалко стало тех ребят в серых мундирах, которым еще суждено попасть этим дамам в руки. Когда я добрался до конца своего рассказа, мы как раз приехали. Распахнулись большие ворота и, пропустив нас внутрь, сразу захлопнулись. Тут было полно симпатичных девушек с оружием. Я даже поразился, что партия мужчин вообще могла сопротивляться такому правительству. Тут, вероятно, надо благодарить Клеанду. Что касается всяких армий и правительств, тут я радикальный анархист и твердо убежден, чем меньше этого добра, тем лучше. но если без них никак не обойтись, то ж лучше пусть будут такие симпатяшки. Но тут я понял, что мои мысли опять утрачивают реальность, и решительно тряхнул головой. Меня проводили в комнату, где стояла армейская кровать. Я рухнул на нее, как подкошенный. «Одежду», — попросил я, — «и что-нибудь выпить, все равно в какой последовательности». И стыдливо прикрылся одеялом, чтобы не смущать попусту этих амазонок. Кроме того, рядом была моя жена. Она прекрасно понимала, что значит выпить, и решительно отвергла стакан с водой, который одна из нам попыталась было мне вручить, и вытащила маленькую фляжку со спиртным. Напиток приятно обжег глотку, в голове, казалось, заплясали язычки пламени. «Боюсь, мои мысли... Мое восприятие реальности несколько нарушено», признался я и, взглянув на Анжелину, понял, что она уже это заметила. «Они что-то со мной сделали. Надеюсь, это скоро пройдет». «Ух, доберусь я до них...» процедила сквозь зубы Анжелина под одобрительный шепот присутствующих я на мгновение устало прикрыл глаза а когда открыл в комнате уже никого кроме анжелины не было горел мягкий свет за окном было темно словно вырезали кусок фильма как это не противно но надо признать что край умеет управлять мозги есть хочется сказал я анжелине она присела на кровати и взяла меня за руку Ты много говорил во сне, рассказывал какие-то жуткие вещи. Да, теперь мне намного лучше. Когда вернемся на базу, медики вычистят из мозгов всю эту гадость. А сейчас есть более важные вещи. Необходимо организовать мощное сопротивление, пока клианцы не спохватились, и еще... Нет. Что... Что значит нет? Мне показалось, что я пропустил часть разговора. Неужели опять последствия обработки мозгов или просто женская логика? Я повторяю, нет, это уже не наша забота. Пока ты спал, я послала по подробный доклад о планах клианцев, об их тактике, о намерении разбить корпус, обо всем, что ты успел рассказать. Надеюсь, ты не забыла упомянуть источник. Нахмурившись, поинтересовался я. Она потрепала меня по руке. Конечно, нет, милая, это целиком твоя заслуга, я и не думала присваивать ее. Я сразу устыдился своих слов и извинился. Она в ответ тоже извинилась за то, что не учла состояние моего ума. Мы выпили, и все уладилось. Я опять заговорил о делах. Так, значит, ты передала отчет, а что потом? Потом он попал на передающий корабль оттуда по пси-связи на стол инскипа. Он прислал ответ, ответ получен. Благодарю за службу, немедленно возвращайтесь. Как видишь, нам приказано вернуться. Я презрительно фыркнул и сделал глоток. Ты что думаешь, я тут же улечу? Но ты же не здоров. «Тебе нужен хороший уход, задание ты выполнил». «Я тебя не о том спрашиваю. Как ты думаешь, я могу сейчас вернуться?» Анжелина попыталась рассердиться, но притворяться она умела плохо и обреченно пожала плечами. «Ну, конечно, нет, не такой ты человек. Сначала мы должны разбить врага, освободить Бураду и покончить с агрессором». «Не все сразу, но в общих чертах верно». Необходимо создать движение сопротивления. С нашей помощью таз с этим прекрасно справится. Но есть более важная задача. Мы должны взять в плен Края или одного из его серых ребят. Это отличная идея, а то они возомнили себя великими специалистами по части пыток. Надо преподать им небольшой урок. Мне помнится, как... Анжелина, я вовсе не это имел в виду. Тебе заговорили старые привычки. Полная чушь. Признаться, я использовала пару старых приемчиков, но исключительно из добрых побуждений. Это меня полностью оправдывает. Да, конечно, так оно и есть, но тем не менее. Я ведь не о том веду речь. Одного из этих серых необходимо подвергнуть тщательному лабораторному обследованию. Когда ты сегодня с ними схватилась, ты не заметила ничего странного. Да ничего особенного, да и не до того было. Ну, разве что одеты они слишком легко и какие-то холодные на ощупь. Верно. А еще они никогда не смеются, не проявляют вообще никаких эмоций. Разговаривают только в случае крайней необходимости. У них много всяких интересных особенностей. «Дорогой, ты хочешь сказать, что это роботы или какие-нибудь зомби? Такие вещи встречаются только в детских книгах». «Да, смейся, смейся, конечно, не роботы. Для этого они слишком одушевленные. Мне лично кажется, что это не гуманоиды, а враждебная нам форма жизни». «А мне кажется, что тебе пора вздремнуть, свет я погашу». «Да перестань острить, черт тебя возьми! Это вовсе не плод больного воображения, это вопрос меня мучить с тех пор, как я впервые увидел края. Это же так очевидно. Клеанские солдаты смертельно боятся края его подручных. Они даже избегают говорить о нем. Люди в сером тщательно изолированы от клеанского общества и во всем отличаются от клеанцев, как будто это совсем другие люди». Мне думается, что когда-то серые обследовали населенные людьми планеты и обнаружили, что Клеанда больше других подходит для их целей. Строго иерархическое, милитаризированное общество, все члены которого носят форму. Чтобы захватить власть, надо просто внедриться на высший уровень. И, похоже, им это удалось. Они не занимают постов, ни в каких общественных институтах вообще никаких постов. Столь дорогих сердцу любого военного и, тем не менее, правят этим миром. Но ведь...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 «Это самые большие ботинки, которые нам удалось найти. Надеюсь, они тебе подойдут». «А что за спешка?» — удивился я. «Есть причины. Вокруг здания стоят войска и тяжелые орудия. Мы в окружении». Глава шестнадцатая. Ботинки были и малы, и тесны, но я натянул их не мешкая. «Нас что, выследили?» — спросил я Таза. «Нет, конечно, нет. Я в этом деле не новичок. Машину мы сразу перегнали в другое место». С трудом, ворочая мозгами, я сражался со вторым ботинком. Тут раздался сигнал видеофона. Все замерли, глядя на аппарат, как на ядовитую змею. После второго сигнала вспыхнул маленький экран, и оттуда глянуло бесстрастное лицо края. «Вам уже известно, что здание окружено», — спокойно произнес он. «Сопротивление бесполезно, Дегрис. Если вы сдадитесь, никто из ваших друзей не пострадает». Мой ботинок врезался в экран, изображение вспыхнуло и погасло. Я схватил аппарат и грохнул его о стенку. У Меня прошиб холодный пот. То, что любой видеофон можно включить с центральной станции, было мне прекрасно известно. Однако это был тот случай, когда знания утешают мало. «Без паники!» — крикнул я, обращаясь больше к самому себе, потому что Анжелина и Тазе были абсолютно спокойны. Я скакал по всей комнате на одной ноге, пытаясь натянуть ботинок. Наконец я налетел на кровать и сел. Тяжело дыша, я загибал пальцы. Так, забудем на время об этом звонке и попытаемся осмыслить, что же происходит. Первое, хвоста за нами не было. Второе, машину сразу отогнали, значит, это тоже отпадает. Третье, край знает, что я здесь, следовательно. Они вшили в мое тело радиопередатчик. Как только мы выберемся отсюда, потребуется рентгеноскоп и услуги хирурга. «Мне кажется, что все гораздо проще», — заявила Анжелина. Будь добра, объясни. Если ты соображаешь лучше, чем я в настоящий момент, это не комплимент, то поделись. Пульт нейроаппарата. Ты говорил, что он может включаться дистанционно по радио? А, ну, конечно, радиопередатчик может быть составной частью пульта. Тазе аппарат еще здесь? Да, внизу. Мы подумали, что он может еще пригодиться. Так, вот и пригодился. Когда мы уйдем, пульт останется здесь. Пусть себе думают, что мы находимся в здании. Если только удастся выбраться, второй раз они так легко меня не найдут. «Тазэ, расскажи вкратце, что это за здание и как нам выйти отсюда?» «Это завод, его бывшая хозяйка сейчас в нашем отряде. Выбраться отсюда невозможно, нам остается только сражаться до последней капли крови, но мы дорого продадим наши жизни. Мы возьмем с собой в могилу много этих грязных сволочей». «Отлично, отлично, да. Мы отдадим жизнь, когда это потребуется, но Дегрис сможет отыскать путь к спасению там, где другие впадают в отчаяние. Хозяйка фабрики здесь?» прекрасно быстро позови ее сюда тазе бегом отправилась исполнять приказ а я повернулся к жене я полагаю дежурно комплекс снаряжения у тебя есть типа того что был у нас во время медового месяца ну конечно бомба гранаты взрывчатка газовые снаряды молодец девочка с такой женой я чувствую себя в полной безопасности вбежала тазе в сопровождении еще одной амазонки Та была немного постарше, с благородной проседью в волосах, но также полногруда, с обольстительной фигурой зрелой женщины. Я перехватил холодный взгляд Анжелины и попытался сконцентрироваться на более неотложных делах. Я Джеймс Дегрис, межзвездный агент и шпион. «Гвардеец Файда Фертина!» Рявнула Амазонка и, щелкнув каблуками, отдала честь. «Отлично, Файда, рад с вами познакомиться, вольно. Насколько мне известно, вы владелец этого здания». «Так точно». Объединение по производству Рабутлеров Фертины ЛТД. Продукция высшего качества. Чего-чего? Рабутлеров. Не сочтите меня назойливым, но что такое Рабутлеры? Прекрасный аппарат, необходимый в каждом приличном доме. Программно обучаемый говорящий робот со специальными функциями, дворецкий, слуга и незаменимый помощник, который, собственно, и делает дом домом, снимает с плеч хозяйки тяжелый груз повседневных забот и... Дальше пошли сплошные цитаты из рекламного проспекта, но я уже не слушал. В голове начал было складываться план, но ход мыслей был прерван звуками стрельбы. «Они предприняли пробную вылазку», — доложила Тазе, приложив ухо к передатчику. «Но понесли потери и отступили. Так, продолжайте их сдерживать. Пока есть надежда взять меня живым, тяжелые орудия они в ход пускать не будут». Я подозвал хозяйку фабрики, которая, похоже, не терпелось продолжить рекламную кампанию. Файда, нарисуйте план первого этажа, здания и прилегающих территорий. Рисовала она быстро и аккуратно, сказывалась военная выучка, точно отмечая окна, двери и прилегающие улицы. «Как выглядят ваши работлеры?» — спросил я. «Размерами и фигурой они напоминают человека. Это самая оптимальная форма для домашней обстановки, к тому же...» «Да-да, прекрасно. А сколько есть готовых, прошедших испытаний с заряженными батареями?» Она задумалась, нахмурилась. «Надо бы проверить по бумагам, но примерно 150-200 штук!» «Вот и отлично, больше нам и не нужно. Вы не разоритесь, если они будут уничтожены во имя освобождения Бурады. Надеюсь, ваша страховка покроет убытки?» «Каждый работлер фирмы Фертина с радостью бодал за это свою жизнь, будь он наделен эмоциями. Но они принципиально не способны к насилию и не могут управляться с оружием. «О, от них этого и не потребуется. Это наша проблема. Отряд рабутлеров будет отыгрывать наш отход. А теперь, девушки, подойдите поближе, и я изложу вам свой план». Наконец-то мозги старого дегриза заработали как надо. Казалось, стрельба удесятирила мои силы, встряхнула душу. Приготовление заняли несколько минут, и спустя полчаса наши войска были готовы к атаке. «Все поняли задачу?» — спросил я роботов, заполнивших весь нижний коридор. «Да, сэр, поняли, сэр, спасибо, сэр». Очень вежливо ответили они. «Тогда приготовьтесь, это самое важное дело в вашей электронной жизни. Вы выступите по моему приказу и будете действовать, как я вам велю». «Хорошо, сэр, спасибо, сэр». В основном отряде прикрытия роботов было больше сотни. Они стояли четкими рядами, тихо жужжа. Первые шеренги были наряжены в форму, которую удалось отыскать, остальные кто в фуражке, кто в куртке, а некоторые даже в штанах. Большую часть одежды пожертвовали девушки, что для меня было вовсе неутешительно, учитывая мое семейное положение в настоящий момент. Вокруг было слишком много загорелых тел, чтобы нормальный мужчина мог остаться равнодушным. Было даже приятно немного побыть среди роботов, у них были ладные и крепкие фигуры. Каждый держал в руках обрезок трубы или кусок пластика, напоминавший ружье. Будем надеяться, что в суматохе они вполне сойдут за людей. Взглянув на часы, я поднес карту передатчик. Всем внимание, готовность 15 секунд. Приготовить бомбы. К нам не подходить. Так, пригнулись, подошли. Выдернуть предохранители. Огонь! Девушки дружно метнули бомбы с верхних этажей, на улице послышались глухие разрывы. В основном это были дымовые бомбы с примесью слезоточивого и усыпляющего газа. Я выждал 5 секунд, чтобы дымовая завеса стала плотной, и только после этого распакнул ворота. Когда створки открылись, помещение повалили клубы дыма. «А ну, смелее, ребята, вперед!» — крикнул я. Роботы как один подняли левую ногу, и отряд устремился вперед. «Спасибо, сэр!» Выплевывали их металлические глотки, когда ряд за рядом они проходили мимо меня. Из верхних окон грянули выстрелы, снизу раздался ответный огонь, все шло по плану. Прошло 15 секунд, пора начинать вторую атаку. Внимание всем оставшимся рабутлерам, «Вперед!» крикнул я по радио. По этому приказу изо всех дверей и выходов здания в клубах дыма повалили рабутлеры. У меня не было ни времени, ни оборудования, чтобы организовать радиоперехват переговоров противника, но и так легко было представить, что сейчас происходило. Надеюсь, что происходило. Здание было окружено войсками неприятеля. В ярком полуденном свете нашу крепость можно было рассмотреть до мельчайших деталей. И вдруг все переменилось. Дым, газ, крики со всех сторон. Так и есть штурм! В дыму замелькали фигуры, надо стрелять, бах, бах, смерть буратским боевикам. Но эти прямо как из железа, по ним стреляют, а им хоть бы что, началась паника. Пронесся слух, что атака предпринята сразу по нескольким направлениям. Какая из них настоящая, какая только прикрытие, куда перебрасывать войска, куда двигать подкрепление. По моим прикидкам, паника должна была достигнуть пика через минуту, потом дым рассеется, вместо трупов будут обнаружены разбитые роботы, и все станет ясно. «Нам надо успеть до этого». После бомбовой атаки отряд Тазе быстро занял исходную позицию. Одна минута — это совсем немного времени для того, чтобы спуститься с верхних этажей вниз. Однако большая часть отряда была уже на месте, Тазе пересчитывала свое воинство. «Все в сборе», — объявила она, поставив последнюю отметку в списке. «Выступаем через пять секунд». Я взглянул на часы и поднял руку. «Пошли, Анжелина, приготовь гранаты». Небольшая дверь пожарного выхода распахнулась, Анжелина метнула в дым несколько гранат, чтобы усилить завесу. Разговоры смолкли, в наступившей тишине ясно слышались выстрелы и крики. Среди этого шума мне послышалось. «Спасибо, сэр». Файда пошла первой, мы потянулись следом, положив руки на плечи друг другу. Я шел в середине цепи, следом за Анжелиной, держась за ее плечо. Думаю, это вышло случайно, не стало бы она специально лишать меня удовольствия подержаться за обнаженное плечо одной из буратских красавиц. Двигаться в полной темноте было несколько неприятно, в основном из-за визга невидимых пуль. Я надеюсь, шальных? Улица была очень узкая, с обеих ее концов стояли клеанские посты. Если бы они знали, что тут происходит, то немедленно открыли бы перекрестный огонь. Но в данный момент они занимались рабутлерами. Нам надо было тихо пройти метров двадцать и добраться до жилого дома на противоположной стороне улицы. Если все пройдет нормально, то мы сможем пробраться дальше, на торговую площадь.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 «Какие еще роботы?» Отозвался я снял со своего плеча чью-то руку и положил ее на плечо Анжелины. «Вперед!» — шепнул я ей на ухо. Вышел из цепочки громко топая ботинками, пошел на голос. «Да, он точно говорил про роботов!» — сказал голос. Цепочка за моей спиной с тихим шороком пришла в движение, и я громко закашлялся, продвигаясь в сторону невидимого противника, выставив перед собой руки, чтобы при случае немедленно вступить в борьбу.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 «Этот палец убьет меня, сержант!» Заныл я и присвистнул якобы от боли. Один короткий свист, один длинный. По коду, который Анжелина прекрасно знала, это означало букву «А». О том, что мне нужна помощь, она и сама догадается. «А ну прекрати свист и разговоры!» Зарычал в ответ голос. «Ты кто такой?» Порывшись в память, я вспомнил имя, которое совсем недавно слышал. «Это я, сержант, Зобна! Этот палец...» Какое еще Зобна?» Вдруг возник еще один голос. Зобно, это я!» «Нет, я!» — заорал я. «Кто там вякает?» «А ну-ка оба сюда! Быстро!» — приказал сержант. «Через пять секунд стреляю!» Зобно затопал в темноте, а я, наоборот, безмолвно замер на месте, предчувствуя, как пули вопьются в мое тело. Но тут кто-то дернул меня за рукав. «Анжелина!»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 Я мог бы их победить, даже несмотря на то, что леденцовые палочки, которыми я орудовал, словно мечами, все время ломались. Но даже и без палочек, если ударить мишку, он сразу валится, удар не держит. Я бы справился с ними, если бы не эти чертовы деревянные солдатики, из них вышел бы отличный костер. Я уже нашаривал спички, когда один из них вонзил мне в руку штык игрушечной винтовки. От резкой боли я заморгал, открыл глаза и увидел бородатое лицо доктора Мутфака. который внимательно смотрел на меня. Тревога. Ах, это так не вовремя. Я сделал вам инъекцию, чтобы нейтрализовать действие гипнонаркотика. Он выдернул иглу, и я невольно потер руку. Очень-очень не вовремя. Это ж не моя вина. Пробормотал я в полусне, мне все же хотелось сначала покончить с мишками. Лечение идет прекрасно, но его нельзя прерывать. Я погрузил вас в прошлое, в детство, да-да. «Это было интересно, если не сказать пугающее детство, вы должны позволить мне описать этот случай. Обычно плюшевый мишка символизирует тепло и уют, но ваше изломанное подсознание трансформировало этот образ в...» «Извините, доктор, но об этом позже», — пришла мне на помощь Анжелина. Прямо золотая богиня, она появилась с балкона, где принимала солнечную ванну. Детали ее купальника по размерам не превосходили крыла небольшой бабочки. Я сел и замотал головой, пытаясь разогнать наркотический туман. Мы были в красивой, роскошно обставленной комнате с окном во всю стену на самом верху этажа отеля Ринга Балиги». Отель по праву считался одним из лучших на Бураде. Он располагался посреди лагуны, добраться сюда можно было либо по воде, либо по воздуху. В этом и состояло его главное преимущество. Обо всех непрошенных гостях нас могли предупредить заранее. Вот и сейчас пришло предупреждение, система работала идеально. На время лечебных сеансов я всегда надевал плавки, на всякий случай, но ну, вроде сегодняшнего. Взявшись за руки, мы с Анжелиной побежали к лифту. На посадочной площадке послышался шум моторов. Едва мы ухватились за поручни, кабина скоростного лифта провалилась вниз. «Сел-то у тебя хватит?» — спросила Анжелина. «Немного голова кружится, но это пройдет. Как ты думаешь, он хороший психиатр?» Говорят, что лучше на планете, если кто-то и может обнаружить все ловушки, которые поставил край, то только он. Он мог бы работать чуточку быстрее. Мы уже три дня копаемся в моем детстве. Ну, ты, должно быть, был жутким ребенком. Я узнала такие вещи. Прежде чем я успел придумать достойный ответ, лифт остановился на уровне моря. И закрытые купальни ступени вели прямо в океан. Здесь нас поджидал служитель. Мы быстро надели аппараты для подводного плавания и нырнули. Опустились на дно и поплыли дальше, пробираясь между рифами. Здесь нас никто не найдет. Я включил сонар. «Обычная проверка», — сообщил оператор. «Если они двинутся на нижний уровень, я дам знать». Мы с Анжелиной погрузились достаточно глубоко. Вокруг сновали разноцветные рыбки, колыхались водоросли. Теплая прозрачная вода привела меня в чувство, голова стала легкой и ясной.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 Оно называется так, потому что по форме представляет собой восьмигранник. Похоже, там теперь главный административный центр, вокруг все время суетятся люди в сером. Видимо, там они и обосновались. Интересно, почему же они туда переехали? Тебя, наверное, испугались. Я фыркнул, хотя в маске это было нелегко. Ты все шутишь, однако в твоих словах правда больше, чем ты думаешь.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 Некоторое время мы беззаботно резвились, пока я не вспомнил, с чего началась эта возня, и твердо вернулся к прерванному разговору. А почему бы мне не попробовать? Хорошенько замаскируюсь, по я говорю прилично, систему знаю изнутри. Но они прилично знают тебя. За входом следят камеры, напрямую соединенные с компьютером. Тебя можно опознать по фигуре, по голосу, по весу, по рисунку сетчатки, по походке. Все это изменить невозможно, и ты это прекрасно знаешь. Тебя возьмут прямо на входе.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 Конечно, она была права, но признаваться в этом не хотелось. «Я же о тебе беспокоюсь». Она тут же растаяла, и всякая женщина любит знаки внимания и благодарно приникла ко мне. «Джим, ты все-таки любишь меня, хотя и странной любовью. Все будет в порядке, вот увидишь. У клианцев служат женщины во вспомогательных частях, хотя я не представляю себе, как они носят эту жуткую форму».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 Чтобы избавить Анжелину от ненужных переживаний, я быстро вернулся в комнату и предоставил себя в распоряжение доктора. Ни к чему я лишний раз волноваться перед такой сложной операцией. Махнув мне на прощание, она отправилась одеваться. Я успел помахать в ответ, пока доктор Мутфак не всадил иглу. У этой душе нету места чувствам. Похоже, лечение и в самом деле продвигалось успешно. Когда я опять проснулся, плюшевых мишек и след простыл. Вспоминались... Взрывавшиеся космические корабли, яркие вспышки света. За окнами догорал закат, доктор Мудфак собирал инструменты. «Все прекрасно», — произнес он. «Лечение продвигается как нельзя лучше». «Вам удалось обнаружить следы вмешательства края». «Следы?» Его ноздри гневно раздулись, он нервно затеребил бороду. «Да у меня такое впечатление, что он ботинки вытирал, а ваши мозги?» «Мясники они! Настоящие мясники!» Одно утешает, такие следы трудно не заметить. Изъяты целые куски памяти, а на участке искусственной амнезии наложены ложные воспоминания. Эти воспоминания, несомненно, представляют клинический интерес. Хотел бы я узнать, как они это делают. Из ваших слов явствует, что все было сделано быстро, но, на удивление, совершенно, вплоть до мельчайших деталей ощущений. О, за это я ручаюсь. Я думаю... что вы даже не в состоянии отличить ложные воспоминания от истинных. Вот в чем сила такого вмешательства в память. К настоящему времени я сумел ударить наиболее важные из них, которые причиняли вам наибольшее беспокойство. Остальными займемся позже. А сейчас взгляните на свои руки и расскажите мне, что это за красные полосы. «Полосы как полосы», — ответил я. Потом почему-то вспомнилась камера, мелькнуло смутное воспоминание об отрубленных руках, не знаю почему. Обычные красные полосы. Ложная память? Да. Самый отвратительный ее фрагмент, но об этом я расскажу в следующий раз. Сейчас вам необходимо отдохнуть. Это отличная мысль, но сначала мне хотелось бы перекусить. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату влетела Тазе. Лицо ее было ужасно. У меня в груди шевельнулся страх. Я сел, наблюдая, как она возится с телевизором. Клианцы организовали пропагандистскую программу, которую, впрочем, никто не смотрел. Вспыхнул экран, и я увидел лицо края. Он заговорил, едва сдерживая улыбку, если по отношению к нему так можно было выразиться. «Эта запись, ее повторяют все время», — пояснила девушка. «И мы хотим, чтобы он это знал. Некоторые из вас знают человека по имени Джеймс Дигрис. Свяжитесь с ним, пусть он посмотрит эту передачу». Это сообщение специально для вас, Дигрис. Мы хотим, чтобы вы вернулись. Анжелина в наших руках. Она цела и невредима. Пока. И до утра ей не причинят никакого вреда, Дигрис. Я предлагаю вам связаться со мною и договориться о встрече. Пока, Джим.